Текст 4. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Ты увидел по клетке, внешне и внутренние и преобразал клетку. Ты увидел наслоение информации на клетку и расформировал ее». «Посмотри в клетку и сделай действие». и видел я в клетке негативную информацию, и расположилась она внутри, и клетка начала увеличивать и деформировать. Я видел цвета разные, в том числе красные, и внутри клетки несколько точек, но не более 10 которые оказывали действие на внутренний мир клетки, приостанавливая работу самой клетки и нарушали внутриклеточные связи и связи между клетками. Если не происходило каких-либо положительного восстановительного действия, Точки начинали разрастаться неправильной фигуры захватываю клетку и были либо серого цвета, либо коричневого. А искаженная клетка проецировала негативно другие клетки, давила негативная информация на их внутреннее содержание, нарушая в первую очередь межклеточные связи. Через рецепторы клетки проходила внутрь и в зависимости от сил и объема негатива распространялась по тканям, приводя к разрушению и искажению. Клетки, которые проявились в другом, отдаленном от первичного поражения межклеточного, месте Очень быстро передвигались по межклеточным связям лимфосистемы к тому органу, где и произошло нарушение нормы информации в пространстве органа. Орган на уровне информации и материи имеет узловую точку клетку, от которой орган произрос. Именно от этой точки клетки идут цветовые связи на материальном клеточном уровне. Клетки физически растут. Размножаются и делятся. Негативная информация наносит удар этой ключевой первой клетки, стремясь проникнуть внутрь и захватить ее. Если это происходит, то процесс развивается весьма быстро, проявляются видимые очаги, растущие в ткани. Если искаженная информация не удается пройти внутрь клетки, она задержится и происходит нарушение в организме, его отравление хотя и в первом случае нарушение также имеется. Как только происходит разрушение ткани, процессы организма направляются во внешнюю среду, чтобы удерживать материю, и потому что есть очаг или очаги разрушения тканевой структуры. Один из вариантов, применяемых на практике, как и что делать в таких случаях, во-первых, производить концентрацию и проводить диагностику ткани всего организма, видеть происходящие процессы и диагностировать их. При этом восстановление происходит зачастую мгновенно, так как негатив расформировывается. В глубине системы поражения исчезает основа информации поражения следующим этапом условно назовем его второй этап Чтобы разделить в сознании действия, диагностики и исцеления, необходимо восстанавливать межклеточные связи и структуры клетки, как и первую клетку, пространство и точку клетку, откуда уже идет процесс восстановления и роста клетки, органа, тканевой структуры и организма. Восстанавливая клеточный уровень, необходимо видеть и диагностировать весь организм, располагает данные знания в душе для понимания и осознания процессов, проходящих как в организме, так и в личности, в душе и мире, закрепляя в словесной форме норму восстановления. И видел я отца, и говорил он. Сын мой, вот ты и пишешь и говоришь книги моей. Говоришь о восстановлении на глубинном клеточном уровне, где я вижу, как ты восстанавливаешь, где проходит и регистрируется акт спасения. Как для конкретного человека, так и для всех людей. Так как Спасен один реально, спасены на макро все. С этой минуты необходимо тебе выстраивать глобальные структуры спасения всех людей, развивая таким образом структуру, чтобы это было доступно, понятно, принято и осознанно. А также необходимо выведение и соединение этих структур в макро-пространство со структурами вечности и бесконечности. Я дал сейчас точные координаты структуры развития и расположения, как методологии и информации, так и расположение акта спасения. Это твой первый шаг в спасении макроуровня, и ты к этому уже готов. Мент, который ты дал, приведет к восстановлению любого объекта информации. Так было сделано главное, и это необходимо делать. Расписать и реально преобразовать структуру искажения, структуру страха и разрушения, как информации, так и тканевых структур. И был я с отцом и шел туда, куда показал отец. И благодарил я отца небесного за знания, которым дает каждому человеку. И сказал отец, я продолжу после того, как осмыслишь увиденное, сделанное и пройденное».